Глава сороковая. Выхожу в зал, ощущая под босыми ногами ледяной пол. Перебираю пальцами в перчатках. Кончики не имеют от нетерпения слишком долгого ожидания. Зал замирает. Все смотрят на меня. Подотрите слюни, суки. Я знаю, сколько бабла вы проебете, если я проиграю. Но не волнуйтесь, этого не произойдет. Делаю шаг вперед. И развязываю поиски Мано. Все востаскивает его с плеч. Мне похер на все эти понты, но сегодня я готов выебнуться. А все ради тебя, Антошка. Двадцатью минутами ранее. Готов? В раздевалке звонила Тухлом. Ах, да, это Ермолай пожаловал. Тебе-то чего? Ты уже получил, чего хотел. «Сегодня мой бой и моя награда». «Я принёс документы на клуб. Осталось только кое-что утрясти и поставить твою подпись, Лекс». Антон кладёт на стол папку и отходит. Смотрит пристально, немного сощурившись. «Что ещё задумал этот рыжий лис?» «Я не говорил Борису, как ты и просил, почему он встречается на ринге именно с тобой и какие у тебя цели». Киваю и выжидательно смотрю. Задницей чую, что Ермолай чего-то не договаривает. Слушай, у меня к тебе есть предложение, Алексей. Теплее. Весь этот зал под впечатлением, особенно после второго боя, то как ты зверски размазал этого татарина, впечатлило людей. Большинство поставило на тебя, Алекс. Большинство, но не я. Сердце внутри начинает качать, кровь сильнее. К чему, блядь, ведет этот мудила? Если сейчас на той стороне поля меня не встретит бритоголовый извращенец с покромсанной Бэтменом рожей, то Антону живым не выйти из этого зала. К чему ты ведешь, Лёха, мы же можем совместить приятное с полезным, так? Борис все равно твой, и без свидетелей ты можешь хоть на ленту его порезать. Но не лучше ли это будет сделать с деньгами? Выручку разделим пополам, и там немало. Я не злюсь. Нет, я охуеваю. Глотку сковывает льдом, а потом я начинаю ржать, словно умалишенный, будто услышал только что самую нелепую чушь в мире. Ты серьезно? Вытираю выступившие слезы обмотанной эластичным бинтом кистью, Андон, ты серьезно предлагаешь мне лечь под своего водителя? Твоя вендетта состоится после боя, Алекс. Подумай. Ты ничего не теряешь. Даже не так. У тебя нет выбора, потому что иначе боя не будет, и клуб останется при мне. Борис получит хорошие деньги за верную службу и билет на самолет туда, где ты его не достанешь. А всему залу придется объявить, что ты отказался от боя. Раз, два, три... Дорогой пиджак Ермолаенко впечатывается в побеленную стену раздевалки. Я стараюсь сдержаться, очень стараюсь. Ты охуел, Антон, спрашиваю как можно спокойнее. Не кипятись, Ермолай силой отталкивает меня. Подумай! Идет к выходу, прихватив папку с документами обратно. Все внутри меня кричит, что нужно вытряхнуть это говно из дизайнерского пиджачка и хорошенько разукрасить. но я слишком далеко зашел, чтобы слиться. Нет уж, с волками поволчьи. Если его слово ничего не значит, то и мое пусть останется ложью. Может, стоит пальцы скрестить за спиной, как в детстве. Я тоже умею играть грязно, Антошка. Бой будет. Антон разворачивается с победной улыбкой. Рад слышать, Алёша. Придурок и правда настолько верит в мое честное слово? Глубоко выдыхаю, глядя на заполненные до отказа ряды, большинство из присутствующих шакалы, и далеко они бедные. На том конце зала показывается лысая голова моего противника, одетого в одни только шорты, мерзкая рожа, тупые водянистые глаза, отвратная грязная свинья. Главное, не давай ему подняться, Леха, негромко говорит Сева, он боксер. и на полу не так изворотлив». У Сева в руках пиликает мой телефон. «Покажи», — скашиваю глаза. «Сообщение от Ермолая. Ты же не думал, что я настолько наивный, Алёшка?» А сразу за ним ещё одно. «Смотри, у твоей снежинки новый пациент». И фото. На нём Яна, а возле неё мужик, которого я видел в охране Ермолая. Она что-то пишет и явно не видит, что ее фотографируют. И от ненависти впрыскивается в кровь и разъедает сосуды. Сукин сын. Чёртов сукин сын.